Голова пятнадцатая «Уля сейчас где?» — спросил Олег, ехавшего рядом с ним Чека. Погрузившись в свои мысли, он только сейчас обнаружил, что с самого утра еще не видел сестру. «Была в обозе пехотного полка», — ответил Чек. «Во всяком случае, пару склянок назад я ее там видел. У Кабрины много раненых. Полковые лекари сами не исправляются». Олег остановил коня в сотне шагов от Растинского пограничного таможенного поста, опустевшего с декаду назад, когда армия Олега входила на территорию республики. Затем вместе с командующим Клейном и двумя офицерами штаба армии он съехал в сторону от дороги, пропуская вперед к границе Бирмана колонны возвращающихся полков». Он смотрел на усталые лица возвращающихся солдат и видел, что эта усталость нисколько не отменяет того, что идет армия победителей. Это было видно по спокойствию и уверенности в глазах воинов. — Да, хоть и сильно рискнули, но выиграли, — словно прочитав мысли Олега, произнес чек. — И в чем ты видишь риск? — пожал плечами граф Ришотелл. «Не буду скромничать, мои подсказки вам сильно помогли, но и ты, и Торм, и остальные командиры вы все грамотно спланировали и осуществили. Молодцы! Нет, правда, молодцы!» Похвала Олега была командующему приятна, особенно в свете тех больших потерь, которые понесла армия в последнем бою. «Да я про другое», — пояснил он. «А если бы кому-то удалось сбежать...» и мы бы столкнулись с подготовленным противником. Нет, я понимаю, что с тобой и Улей мы бы все равно...» Чек прервался, услышав тихий смех Олега. «Семеро, Чек! Да с чего ты решил, что никто не сбежал? Сбежали десятки, если не сотни!» Увидев непонимание на лице своего старого соратника, Олег понял, что даже такие элементарные вещи все равно надо объяснять. Понятно, что ему не расскажешь, как даже после появления телеграфов, телефонов и радиостанций с глаз противника исчезали целые армии, чтобы потом обнаружиться в сотнях километрах от тех мест, где их ожидали. Не расскажешь и о том, как жители городов, находившихся глубоко в тылу, проснувшись утром с шоком и трепетом, обнаруживали на улицах своих городов патрули Наполеоновской гвардии, солдат Суворова или Паскевича. Но прояснить очевидное Олег не поленился. «Чек. Подумай, наши патрули перехватывали только тех придурков, которые, выпучив глаза, побежали по дорогам в сторону Растина», немного задумавшись, Олег добавил. «Тех, кто на Ермении, схватив лодки и шлюпки...» Судорожно погреб вниз по течению, сожгли наши маги. Но наверняка было и большое количество умных, которые скрылись от нас. «Ты хочешь сказать, что легионеры о нас знали?» — изумился Чек. «Но это ведь не так. Конечно, не так. Я же тебе говорю, что скрылись от нас только умные. А умные спрятались до темноты в лесах, рощах или подвалах домов» и ночами, скрываясь от патрулей и отрядов, до сих пор еще пробираются туда, откуда мы уже давно ушли, понимаешь?» Олег посмотрел на своего соратника и, увидев, что тот все еще не понимает, тяжело выдохнул. «Чек!» «Пойми, в этом и преимущество маневренной войны, в том, что ты всегда на шаг впереди своего противника. Главное — владеть инициативой, даже в обороне». Я тебе потом и это объясню, как маневрировать и быть неожиданным для врага в обороне. Смотри». Даже если бы кто-то из сбежавших по реке, это самый быстрый вариант, сумел бы проскочить перед носом наших магов, даже если бы он знал о существовании второго лагеря легионеров, даже если бы он знал, где этот лагерь находится, даже если бы он принял решение не спасать свою жизнь, а предупреждать чужеземных наемников, то чтобы он мог им поведать? О том, что некто сжег корабли? А дальше эти нападающие куда пошли? А сколько их было? Легионеры сразу бы поверили прибежавшему к ним непонятно кому. И еще учти время, которое нужно на принятие решений. В конце концов, мы сами послали в Растин баронета с объявлением войны. В этом и самое смешное, что мы предупредили врага раньше, чем тот узнал все от своих беженцев. Время, чек, время на принятие решений при полном отсутствии достоверной информации. Чтобы сообщить что-то полезное, этот беглец должен был бы птицей пролетать над полем боя. Да и то не факт, что он бы все правильно понял и не переврал при рассказе. Сказав про птиц, Олег вспомнил из истории своего мира, как посылаемые в разведку самолеты умудрялись не обнаруживать колонн танковых армий. Так что и против воздушной разведки есть свои методы сокрытия. Естественно, про самолеты Олег не стал рассказывать. Он заметил, как внимательно к его словам прислушиваются Клейн и штаб-офицеры. «Вы тоже учитесь», — улыбнулся он им. «Может, я сейчас нахожусь рядом со своими будущими маршалами?» Штаб-офицеры засмущались, а Клейн, как обычно, остался невозмутим». «С вашего позволения, господин граф, я бы предпочел карьеру вашего министра двора». Серьезно, сказал он, чем вызвал дружный смех присутствующих. Навстречу армии вдоль дороги ехала небольшая группа всадников. Когда Кавалькада подъехала поближе, Олег рассмотрел среди всадников герцога Реколва. Видимо, лично встречать имперского графа становится у королевского советника уже традицией. «Приветствую тебя, Олег!» — с улыбкой поднял руку герцог. «Рад видеть тебя в добром здравии и явно с победой!» Как раз в это время, следом за колонной пехотного полка, мимо того места, где они находились, проходили пленные легионеры. «И я рад тебя видеть!» — улыбнулся граф. «Если честно, то не ожидал тебя здесь встретить!» «Как тебе так быстро удалось сюда добраться?» Они соскочили с коней и обнялись. Объятие носило скорее ритуальный характер, чем было выражением искренних дружеских чувств, хотя герцог Олегу нравился. Знавал он владителей и похуже. «О какой быстроте ты говоришь?» — ответил герцог. «Я ведь в столицу из летнего замка не поехал. Эта королева туда отправилась? Она туда, а я сюда. Тебя дожидаться». «А вот ты и правда удивил столь скорым возвращением. Впрочем, кажется, я начинаю приучать себя ничему не удивляться во всем, что касается тебя». Вся их компания стала спускаться с небольшого холма к дороге. «Ну, расскажешь, как тебе удалось повоевать с торгашами? У них ведь действительно был на службе легион Болза». Реколф махнул рукой вслед прошедшей колонне пленных. «Да как?» — пожал плечами Олег. «Пришел, увидел, победил». Он обернулся к Чеку. «Ты занимайся делами, я пока с герцогом пообщаюсь». «Тогда я вперед к кассеровским егерям. Может, офицеров оставить в помощь Клейну?» — спросил Чек, подбирая повода, и, увидев отрицательный жест графа, с знаком позвал штаб офицеров за собой. «Спасибо за столь интересный и содержательный рассказ», сиронизировал герцог, когда чек с офицерами отъехали. «Да не было там ничего особенного, Лук», — обратился к нему по имени Олег. «Растинцы давно привыкли к тому, что в этой части торпеции страшнее них, зверя нет. Вот и поплатились. Мы разгромили Болза, не его лично, а его легион. Теперь, когда я вырвал им зубы, пусть попробуют кусаться». Ты лучше скажи, чем я обязан такой чести, что меня на границе сам главный советник Иргонии дожидается. Похоже, что вам все еще что-то от меня надо». Герцог поморщился и отрицательно помотал головой. «Ну вот зачем ты так сразу?» «Королева действительно хотела бы тебя и твою сестру видеть у себя в гостях. В своем столичном дворце, как только вернетесь». «Настолько сильно, что сказал мне без вас не возвращаться». Вечером на постоялом дворе небольшого бирманского городка Олег опять терпел муки от высокого искусства местных бардов. Его победоносная армия пошла на север тем путем, которым раньше проходила вторая маршевая колонна, то есть минуя города и крупные поселения королевства. Теперь, правда, скрываться необходимости не было, и это направление для движения всей армии было выбрано, исходя из того, что оно короче, и потому что временные коммуникации, проложенные инженерным батальоном за такой короткий промежуток времени, еще не успели прийти в негодность. После недолгих раздумий... Олег решил принять приглашение королевы, столь любезно переданное ему герцогом Лугом Реколвом. Взяв с собой улю и не чая, граф Ришоттел присоединился к герцогу и его свите. Через несколько лиг от границы с Растином они повернули на восток и к вечеру достигли Волчка, где и остановились на ночевку. Олега сопровождали два десятка егерей и десяток ниндзя-службы ничая. Необходимость сопровождения была вызвана скорее ради поддержания статуса, а не подозрениями в адрес Иргонии или страхом перед дорожными разбойниками, которые, со слов герцога, в отличие от владений Олега, тут все же водились и в достаточно большом количестве». «Неужели я сегодня буду ночевать в постели?» мечтательно произнесла Уля, когда они втроём только сели за стол. «Надеюсь, одна», — буркнул Олег и строго посмотрел на Нечая. Начальник контрразведки уже давно научился не краснеть при подобных заявлениях шефа, но взгляд отвел. Постоялый двор был не очень большим, и отдельного зала для благородных в нем не было». Ужинали они, в общем, для всех постояльцев трактире, в котором могло разместиться больше полусотни посетителей. Герцог вместе со своей свитой, чтобы не тесниться в небольшой гостинице, отправился на ночевку в дом местного мэра. Звал с собой и Олега Сулей, но Олег отказался. Место в этой гостинице нашлось только еще для десятка ниндзя, и то в одной общей комнате». Егеря устроились на другом постоялом дворе. «Вы заметили, что тут всем мыло и льняные полотенца предлагают?» спросила Уля. «Не думала, что наши товары даже до таких уголков добрались. В умывальных трактира и гостиницы по-прежнему стояло разлитое в глиняной кувшинчике рапсовое масло для умывания, но слуги предлагали гостям и посетителям за отдельную плату товары с олеговых производств». И на стол подавался кальвадос с гарнитуром из стеклянных рюмок. «Вас скоро по всем землям будут прославлять. Товары пользуются большим спросом у всех», — сказал Нечай, приступая к еде. «Сначала прославлять, потом проклинать», — ответил Олег, вслед за своими спутниками, беря в руки нож и трезубую вилку. На вопросительные взгляды Ули и Нечая ничего пояснять пока не стал — Надо было еще самому обдумать результаты такой быстрой товарной экспансии. Да и обсуждать потом это надо будет в более широком кругу своих соратников, в основном торгово-производственного блока. Когда-то в своем родном мире Олег видел передачу об опиумных войнах, которые британская империя охватывающая половину земли, вела против китайских императоров, пытавшихся воспрепятствовать продаже опиума своим подданным. Казалось бы, в этих войнах симпатии остальных стран должны были бы быть уж никак не на стороне британцев, наркоторговцев. На деле же никто китайцам не сочувствовал и тем более не помогал. Проблема китайских императоров крылась в том, что их подданные сами обеспечивали свои скромные способности. Выращивали рис для еды, ткали холст для одежды и делали себе домики из рисовой соломы и глины А вот в мир отправляли высоко востребованные шелк, фарфор, чай, специи и тот же рис Возник огромный профицит торговли Китая и не только с Британской империей Хотя она, конечно же, она была в этом главной, но и с другими странами Идею расплачиваться с китайцами просто бумажками, потом забирать эти же бумажки в долг, а затем сжигать их в различных и многочисленных лопнувших пузырях акций, облигаций, фьючерсов, опционов, страховок или деривативов, долговых обязательствах безработных наркоманов, эту идею осуществили только спустя сто лет американцы. Поэтому и получилось, что буквально за несколько десятков лет Большая часть золота и даже серебра перекочевала в Китай. А ведь золото тогда и было деньгами. Выпускать банкноты, не обеспеченные нужным количеством золота в банковских хранилищах, это был верный путь к финансовому краху любого государства. В этих обстоятельствах англичане ничего лучше, кроме как силой заставить китайцев покупать опиум – уравновесив тем самым торговый баланс, не придумали, и их, пусть и неявно, поддерживали и другие страны. Олег и раньше задумывался, как уравновесить торговлю своих владений с другими торговыми партнерами, но откладывал это на потом. Но теперь он сам видел, как реагировали на его рубли и тугрики в Бирмане, где количество золота и серебра в лиграх уменьшалось – У хозяина постоялого двора, когда он принимал оплату рублями, даже руки затряслись. Формальный курс рубля и лигра один к одному уже давно не соответствовал реальному. За рубль в Бирмане, как он узнал, давали уже два лигра. И дело уже не в тех скидках, которые были установлены при продаже товаров имперского графа. Пока еще никто не понимает, что Олег своими товарами вымывает золото и серебро из других королевств – Но рано или поздно это начнет до всех доходить, и тогда он вместо привязанных выгодой дружественных соседей получит кольцо врагов. А пойти по пути коллективного Запада, веками получавшего условно золото и рабов в обмен на ржавые ружья для вождей и стеклянные бусы для их жен, Олег не мог не только по причине своей малости, но и не желая выкармливать из своих владений глобального паразита. Насчет Бирмана у Олега уже задумки были. Одной из причин, почему он поддался уговорам Реколва о поездке в столицу, как раз и было его желание сделать Иргонии несколько выгодных предложений, выгодных взаимно. Пока Олег, погруженный в свои размышления, выпал из реальности, на автомате поедая овощи, гриль и прожаренное рубленое мясо, даже не замечая вкуса, его спутники, позабыв про еду, опять расчувствовались при звуках, издаваемых тройкой бардов, которые выступали по очереди. Олег давно привык к тому, что люди этого мира, или, во всяком случае, этой части мира, были сентиментальными, вроде японцев. Даже у Ничаи были влажные глаза, а уж у Улита опять почти ревела. Две пятерки ниндзя, мужская и женская, сидевшие за соседними столиками, как и множество других посетителей, реагировали ничуть не лучше. «Лучше бы денег дала этим унылым Акынам», выйдя из своей медитации и обнаружив, что мир за время его отсутствия стал другим, сказал Олег сестре, «Наверное, ему лучше было бы прикусить себе язык», Уля, услышав предложение, моментально перешла от сентиментальности в деловое русло. Она утерла слезы, сняла с пояса кожаный мешочек и высыпала его содержимое горкой перед собой. В мешочке оказалось полтора десятка серебряных монет различного номинала и две десятирублевые золотые монеты» не сильно раздумывая уля отложила в сторону две золотые монеты сыпав остальное обратно оставив мешочек на столе взяв только золото подошла к столу где сидели барды и положила на него деньги последовавшее привело улю в оцепенение а олега немало насмешило. двадцать рублей это совершенно немыслимые огромные деньги для трех бардов оборванцев Вот только двадцать на три без остатка не делится. К тому же монеты Уля положила на стол две. Но даже две монеты на двоих, сидевшие за столиком Барды, поделить не смогли. Один, более шустрый, схватил обе и тут же получил удар в глаз от замешкавшегося. К попытке отнять монеты присоединился и третий, тут же прекративший выводить на сценке свою тягомотину, и кинувшийся в свалку. Когда ниндзя растащили подранных и побитых бардов друг от друга, одна гитара была уже разломана, а зал таверны криками и шумом напоминал футбольную трибуну. «В искусстве конкуренция бывает довольно жесткой», — сказал Олег, обнимая сзади за плечи ошалевшую сестру. «Сначала думай, потом делай. Лечить придурков будешь?» Когда суматоха улеглась, Бардов усовестили и успокоили. Посетители, скинувшись, собрали еще один рубль мелочью. Трактирщик разменял две золотые десятки, а деньги бардам помогли разделить поровну. Уля внимательно осмотрела побитую троицу довольно молодых бардов-конкурентов. «Вылечу», — ответила она брату, грустно вздохнув. На следующий день выехали они достаточно поздно не смогли отказать себе в удовольствии подольше поваляться в настоящих кроватях. «Олег, похоже на банду», — негромко сообщила Уля брату, предоставив ему возможность самому решать, сообщать ли об этом остальным и что делать. «Поиск жизни говорит, что их почти сотня, сбоку от нас, в шагах в двухстах Трое сейчас наблюдают за нами. Показать, где или ты сам, под заклинанием». Олег всю дорогу ехал с наложенным заклинанием дальновидения, поэтому большую группу людей он обнаружил уже давно. «Я вижу», — так же тихо сказал он, — то ли умные, то ли информированные. Но нападать на нас они явно не собираются. «Так что, просто едем дальше? А тебе охота время терять, гоняясь за всякой шелупонью?» — вопросом на вопрос ответил Олег. Дорога от Волчка до Тавила столицы Бирмана, заняла у них семь дней. Они не сильно гнали лошадей, не отказывали себе в отдыхе на постоялых дворах поселений и городков, но даже при такой неспешной езде они могли бы приехать и раньше, если бы дороги королевства хотя бы в половину были так же обустроены, как во владениях Олега. Реколф наверняка кого-то посылал предупредить королеву об их скором прибытии, потому что при подъезде к столице увидели свисающие с привратных башен огромные полотнища в цветах Олега. Бело-сине-красные полотнища, а Олег не стал особо задумываться, когда выбирал себе родовые цвета, смотрелись красиво. Хотя белый цвет был немного сероватым, синий — голубоватым, а красный — розоватым, Олег все равно был доволен организованной встречей. Тысячи горожан высыпали на не слишком-то и широкие улицы Тавела, создавая толчую. Люди восторженно приветствовали победителя при Юнгере и Календе. Радовались, правда, не от того, что любили винорцев или не любили растенцев, а потому что всегда радовались любому устроенному для них празднику. «Ну вот и дворец», — сказал Олег при виде олиповатой громады, окруженной стеной из белого кирпича. «Лук, королева Балы в честь победителей, надеюсь, спланировала?» «Обижаешь?» — усмехнулся герцог. «Натанцуетесь до упаду!» «Так я же ни одного своего бального платья не брала!» — пришла в ужас Уля.